Когда я очнулся, не существовало ничего, кроме ужасного звона в ушах. Все прочее было тьмой и тишиной. Потом все поплыло, и я без колебаний решил, что это несут мой гроб, а меня сейчас похоронят заживо. Я хотел было застучать в стенки или в крышку, но не мог сделать ни малейшего движения. Какое-то время, показавшееся мне вечностью, я чувствовал, что меня толкают вперед, что я уже ничего не контролирую, и в этот миг, собрав последние силы, я издал крик, и он гулко, раскатившись в этом замкнутом пространстве, вернулся ко мне, едва не оглушив. Но я знал, что, закричав, сумел спастись, ибо сейчас же у моих ног появился свет. Стало быть, обнаружили, что я не покойник. Свет, благословенный свет, избавивший меня от самой страшной муки удушья, медленно заскользил по моему телу, и вот, наконец, сняли крышку гроба. Я был весь в ледяное испарине, ощущал сильнейшую боль но был доволен, испытывал облегчение. Они спохватились, обнаружили ошибку. Какая радость возвращения в этот мир. Свет тем временем добрался до моих глаз. Влажная рука дотронулась до моей руки, и златовласый ангел в белых одеждах утер мне холодный пот со лба. «Не волнуйтесь», произнес ангел. «Я не ангел, и это не гроб, а томограф, и вы не умерли». Мы хотели определить возможные повреждения. Вроде бы ничего серьезного, но все же нам придется за вами понаблюдать. Неужели все кости целы? Вы сильно расшиблись, сплошные ссадины и кровоподтеки. Вы пришли бы в ужас, если бы могли видеть свое лицо, но через несколько дней все заживет. Я попытался приподняться, но ангел мягко удержал меня. Тут я почувствовал сильную головную боль и застонал. Вас сбила машина. Это ведь случается, как по-вашему? «По-моему, вы меня обманываете», — с усилием выговорил я. «Я взрослый человек, жизнь прожил с толком и могу принять любое известие, не впадая в панику. Впечатление же такое, что голова сейчас лопнет». Еще двое в белом переложили меня на каталку. Я почувствовал на шее какое-то ортопедическое устройство. «Прохожие слышали, что вы просили вас не трогать», — сказал ангел. «Прекрасное решение». «Поносите некоторое время этот воротник, и если обойдется без неприятных сюрпризов, можно будет считать, что вы отделались испугом, пусть и нелегким, и что вам очень повезло». «Сколько мне тут лежать? Я не могу задерживаться надолго». Никто не отозвался. У входа в кабинет меня ждала улыбающаяся Мари. Вероятно, врачи сказали ей, что ничего серьезного. Она погладила меня по голове, скрывая ужас, который наверняка внушало ей мое обезображенное лицо. По больничному коридору двинулся небольшой кортеж. Мари, двое санитаров, везших каталку, и ангел в белых одеждах. Голова у меня болела все сильнее. «Сестра, голова...» «Я не сестра, а дежурный врач. Скоро должен прийти ваш доктор. А насчет головы не волнуйтесь. Когда подобное случается, срабатывает защита, и организм перекрывает кровеносные сосуды, чтобы избежать кровоизлияния». А когда выясняется, что опасности нет, они вновь открываются, кровоснабжение восстанавливается, и это приводит к болезненным ощущениям. Вот и все. Если хотите, могу дать вам снотворное. Я отказываюсь и вспоминаю слова, будто возникшие из потаенного уголка души. Голос говорит, что это произойдет не раньше назначенного часа. Михаил не мог знать заранее. Невероятно же, чтобы все случившееся на углу бульвара Сен-Жермен и улицы Сен-Пер было результатом всеобъемлющего заговора чего-то предопределенного богами, которые, хоть и заняты сверх меры заботами о нашей разрушающейся планете, бросили все свои дела для того лишь, чтобы расстроить мою встречу с Заиром. Михаил решительно не мог провидеть будущее, если только... если только и в самом деле не услышал голос, если только существует некий план, и все обстоит куда серьезнее, чем я предполагал. Все это, пожалуй, чересчур для меня, и улыбка Мари, и возможность внимать голосу, и голова, которая болит, просто нестерпимо. «Доктор, я передумал, хочу заснуть, боль невыносимая». Она отдает какое-то распоряжение санитару, тот уходит и возвращается еще до того, как мы доезжаем до дверей палаты. Я чувствую укол и погружаюсь в сон.